Глава 12. Каждому роду речи соответствует особый стиль. Стиль речи письменной и речи полемической. Разница между стилем речи письменной и речи при устных состязаниях. Для какой речи пригодны сценические приемы. Заключение рассуждений о стиле. не должно ускользать от нашего внимания что для каждого рода речи пригоден особый стиль ибо не один и тот же стиль в речи письменной и в речи полемической в речи произносимой перед народным собранием и в речи судебной необходимо знать оба рода стиля потому что первый заключается в умении говорить по гречески а зная второй Не бываешь принужден молчать, если хочешь передать что-нибудь другим, как это бывает с теми, кто не умеет писать. Стиль речи письменный самый точный, а речи полемической самый актерский. Есть два вида последнего стиля. Один – этический, затрагивающий нравы, другой – патетический, возбуждающий страсти. Поэтому-то актеры гонятся за такого рода драматическими произведениями, а поэты – за такого рода актерами. Поэты, пригодные для чтения, представляются тяжеловесными, таков, например, Херимон, потому что он точен, как Лагогоров, а из дифирамбических поэтов – Ликимний. Если сравнивать речи между собой – то речи, написанные при устных состязаниях, кажутся сухими, а речи ораторов, даже если они имели успех, кажутся неискусными, раз они у нас в руках, то есть раз мы их читаем. Причина этого та, что они пригодны только для устного состязания. По той же причине и сценические приемы вне сцены не производят свойственного им впечатления и кажутся нелепыми». Например, фразы, не соединенные союзами, и частое повторение одного и того же в речи письменной по справедливости отвергается. А в устных состязаниях нет. И ораторы употребляют эти обороты, потому что они свойственны актерам. При повторении одного и того же необходимо говорить иначе, что как бы дает место декламации. Например, вот тот, кто обокрал вас, вот тот. Кто обманул вас, вот тот, кто наконец решил предать вас. Так, например, поступал актер Филимон в безумии стариков Анаксандрида, всякий раз произнося Родоманф и Поламид, а в прологе к благочестивым произнося слово "я". А если кто произносит такие фразы не как актер, то он уподобляется человеку, несущему бревно. Точно тоже можно сказать о фразах, несоединенных союзами. Например, «Я пришел», «Я встретил», «Я попросил». Эти предложения нужно произнести с декламацией, а не говорить их одинаково, одинаковым голосом, как бы говоря одну фразу. Речь, не несоединенная союзами, имеет некоторую особенность. В один и тот же промежуток времени сказано, по-видимому, многое, потому что соединение посредством союзов делает многое чем-то единым, а с уничтожением союзов очевидно единое напротив делается многим. Следовательно, такая речь заключает в себе амплификацию. Я пришел, заговорил, попросил, это кажется многим. Он с презрением отнесся ко всему, что я сказал. Того же хочет достигнуть и Гомер, говоря: «Нирей из Сомы, Нирей от Аглаи рожденный». Нирей прекраснейший из всех. О ком говорится многое, о том, конечно, говорится часто. И если о ком-нибудь говорится часто, кажется, что о нем сказано многое. Таким образом, и поэт, раз упомянув о Нирее, с помощью паралогизма увеличил число раз и увековечил таким образом его имя, хотя нигде в другом месте не сказал о нем ни слова. Стиль речи, произносимый в народном собрании, во всех отношениях похож на тенепись, ибо чем больше толпа, тем отдаленнее перспектива. Поэтому-то и там, и здесь все точное кажется неуместным и производит худшее впечатление. Точнее стиль речи судебной, а еще более точная речь, произносимая перед одним судьей. Такая речь всего менее заключает в себе риторики, потому что здесь виднее то, что идет к делу и что ему чуждо. Здесь не бывает препирательств, так что решение получается чистое. Поэтому это не одни и те же ораторы имеют успех во всех перечисленных родах речей. Но где всего больше декламации, там всего меньше точности. Это бывает там, где нужен голос – и особенно где нужен большой голос. Наиболее пригоден для письма стиль речи эпидектической, так как она предназначается для прочтения, за ней следует стиль речи судебной. Излишне продолжать анализ стиля и доказывать, что он должен быть приятен и величественен, потому что с какой стати ему обладать этими свойствами в большей степени, чем умеренностью, или благородством, или какой-нибудь иной этической добродетелью. А что перечисленные свойства стиля помогут ему сделаться приятным, это очевидно, если мы правильно определили достоинство стиля. Потому что ни для чего другого, если не для того, чтобы быть приятным, стиль должен быть ясен, не низок, но приличен. И если стиль болтлив или сжат, он не ясен. Очевидно, что в этом отношении пригодна середина. Перечисленные качества сделают стиль приятным, если будут в нем удачно перемешаны выражения общеупотребительные и малоупотребительные, и ритм, и убедительные доводы в подобающей форме. Итак, мы сказали о стиле, о всех стилях вообще и о всяком отдельном роде частности. Остается сказать о построении речи.